Глава 13. Солнце поднялось над горизонтом, и длинные черные тени стволов деревьев придали лесу полосатый сюрреалистический вид. Джеку временами казалось, что он сидит на спине огромного шмеля. Настолько резкими были переходы от солнечно-желтого к глубокому темному, почти черному. Далеко впереди сорвалась с ветки сорока и полетела над кронами, истошно вопя о том, что Устинов обманул и пришел в лес не один. Впрочем, Жора это и так знал. Неудивительно, если учитывать ту отвратительную сцену, что случилось утром. Уходил он с тяжелым видом, оставляя троих друзей привязанными к стульям. Прямо перед злобным Африкой и Твидом устроились двое бойцов мистера Джастинса, баюкая на коленях револьверы. — Я должен обезопасить нашу сделку, Жорик, — заявил тогда Устинов. — Поэтому нужно быть уверенным, что тот же злобный не сорвется и не кинется в лес тебе на помощь. «А моё слово для тебя уже ничего не значит», — угрюмо прогудел Олег. «Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом», — не к месту процитировал Петр. Четверо его горил с готовностью изобразили смех. Еще двое бойцов остались контролировать женщин, точнее двоих из них — Консуэлла Вандербильт и Галиалали. Амалия спала в другой комнате, с Джеком, поэтому на нее не обратили особого внимания. Глава отделения агентства Пинкертона лично собрал всю женскую верхнюю одежду и свалил ее кучей в комнате с привязанными мужчинами. «Я делаю это все для вашей же безопасности», — неискренне улыбаясь, объяснял Джастинс. «А то вдруг злобно решит, что лучше, чтобы девочка никому не досталась». И в итоге Сицкому, сидя в глубокой тени ствола Гинкго, приходилось думать не только об успехе предстоящей маленькой войны, но и о безопасности своей женщины и друзей. Из-за этого не получалось до конца сосредоточиться, и ореховый шип, которым он старательно дырявил сосновую ветку, расколотую пополам, уже второй раз соскальзывал, норовя проколоть ладонь. Наконец работа была закончена. Жора с удовлетворением постучал веткой по колену. Шип сорчал где-то на сантиметр и выпадать не собирался. Он аккуратно уложил конструкцию в свежевырытую ямку, сверху пристроил патрон от старого игольчатого ружья пулей вверх, После старательно расчистил узкую, не шире полуметра дорожку и вдавил сверху на острие пули ветвь с рогулькой. Отошел на шаг, присмотрелся, вроде ничего. Лежит себе и лежит. Взять гранат даже примитивных, вроде тех самоделок, что использовал злобный, не получилось. Приходилось изображать, что он верит в честность поединка Устинова. Ага, как бы не так. Уже здесь, в лесу, заметил не меньше полувзвода поддержки. Все как один, в серых незаметных куртках с револьверами. Двое даже взяли винчестеры. Вот такое честное единоборство. Как говорят нынешние земляки Устинова, ничего личного, только бизнес. «Суки!» — еле слышно произнес Джек. Ему-то винтовку никто не дал. Как же, всего лишь честное противостояние двух ганфайтеров. Хорошо хоть сгреб горсть старых еще игольчатых патронов. И вот сейчас устраивал из них простенькую ловушку во вьетнамском стиле. И не ее одну. Противник уже минут десять, как разбился в цепь и двигался в его сторону, постоянно сбиваясь в две, а то и в одну колонну. Среди деревьев попадалось немало валежника. Цепью особо не походишь. На этом он и решил сыграть. Была дурная мысль залезть на дерево повыше, но Жора ее с негодованием отмел. Так можно поступать, когда есть кому прикрыть. Одному... Худо будет, если его высмотрят. Не слезть, не уйти по веткам. Так что работаем только в нижнем эшелоне. Хорошо, что лес стоял вдоль берега реки, правда обрывистого. Зато легко получилось надрать полоски ивовой коры и связать из них самую примитивную веревку. Нужно было где-то семь метров, так что Джек решил не тратить время, а просто привязать друг к дружке длинные ленты по пять в толщину. И сейчас изо всех сил натягивал их между деревьями. И бесплатно отряд скакал на врага. Еле слышно бурчал себе под нос Сицкий. Не привык он помогать себе голосом в делах, требующих заметных усилий. Поэтому завязалась кровавая драка. Фух! Ивовая лента тянулась прямо по земле, совершенно теряясь на фоне серой опавшей листвы. Осталось только... И боец молодой вдруг поник головой. Рабинович ранила спину. Он сделал шаг назад и постарался высмотреть протянутую веревку. Как раз вовремя. От цепи самодеятельных ганфайтеров до него метров сто. Можно успеть замаскироваться. И не забыть рубашку листьями натереть для зеленого оттенка. Ничего, амалия потом постирает. Если, конечно, будет что. Стоп. Не думать, не думать. Будет. Он просто работает, и все у него получится. В это время Амалия подняла голову и оглядела комнату. Дура. Сидела целый час тут рыдала, как побитая собачонка. Ну, посмотри на себя. Она старалась двигаться тихо. Сползла с кровати и подошла к висящему на стене зеркалу. Ну вот, глаза опухли, почти ничего не видят. А выглядят как... Ух, страхолюдина. Хорошо, что Джек не видит. Он бы такое поведение не одобрил. Джек. Да что бы он сделал на ее месте? В соседних номерах сидят комнатные гориллы Джастинса. Он их сам так назвал. Интересно, почему ее не взяли под стражу? К ней иначе не приняли всерьез. Внезапно вспомнился бандитский город Монте-Мальдида. То, как Джек настоял, чтобы в зал с той страшной женщиной привели ее, Амалию. Не побоялся и не забыл про нее. И первое, что сделал, когда избавился от непосредственной опасности, кстати, тоже его термин, сообразил платье для своей женщины. Нет, тогда еще не женщины, девушки. Но ведь не забыл, думал о ней постоянно. А она что? А ничего. Да и что она может? Она же не ганфайтер. Взгляд Амалии упал на лежащую у стены винтовку Джека. Мышонок. Он ее так называл и всегда содержал в порядке. А если ей сейчас схватить, как он говорит, ствол, да перестрелять всех этих горил. Щеки девушки загорелись в Она почти воочию увидела, как выскакивает в коридор и садит один за другим, роняя негодяев на пол. Нет, не получится. Да и надеть ей нечего. Всю одежду собрали в кучу в номере, где под охраной сидят привязанные к стуле мужчины. А главное, главное, пока она будет тут геройствовать... Там эти две дюжины головорезов застрелят Джека. Ее Джека. Она своими глазами видела, как в лес после Джастинса отправился целый выводок вооруженных револьверами людей. Явно не для того, чтобы встречать победителя салютом. Это только в рыцарских романах противники благородные и честно сходятся один на один, покорно давая главному герою себя убить. А здесь? Если все, что Джек ночью рассказывал про этого Джастинса, правда то на кону стоят такие огромные деньжища, за которые этот прожжённый бизнесмен удавит и родную мать. Так что...» Девушка пробежалась босиком по комнате, кривясь от непривычного ощущения. Схватила винтовку, минуту стояла, собираясь с духом, затем выглянула в окно. «Никого». Зачем-то перекрестилась и, придерживая повешенное на ремень оружие, чтобы не стучала, легким шагом сбежала с веранды, опоясывающей второй этаж. И тут же Стремглав кинулась в лес, надеясь, что никто не будет глазеть из окон на девушку в одном белье, но с мышонком в руках. Она не бросит своего мужчину. Как-то Джек сказал, что с его образом жизни ему подойдет только настоящая, как он сказал, боевая подруга. Так что, Эми, детка, пришло время именно такой становиться. До леса оказалось гораздо дальше, чем это выглядело из окна. Вот и дорога. Она подходила вплотную к деревьям и растворялась в промежутках между стволами. А справа как раз подходящая точка. «Сколько тут до кромки леса? Ярдов сто? Отлично!» Джек рассказывал, как он уложил бандитов почти на пяти сотнях ярдов. Так что сто даже для нее приемлемая дистанция. Девушка пару секунд переминалась на непривычных к босой ходьбе ногах, затем решительно плюхнулась на живот. «Вот здесь она будет лежать и ждать!» «Пусть только кто-нибудь высунется!» Пока из леса не доносилось ни одного постороннего звука. Одни естественные, природные. Где-то слева очередью стрекотала сорока, ей вторили еще какие-то птицы, а в остальном тишина. Амалия прижалась щекой к холодному металлу Маузер. «А если из леса выйдет Джастинс?» Она представила эту картину и содрогнулась. Как-то незаметно мистер Джастинс стал для нее олицетворением всего зла, происходящего в мире. Квинтессенция и вреда, источником неприятностей. Амалия представила ненавистную рожу, выходящую из леса. Это будет значить одно, что Джек мертв. В груди похолодело, а затем там будто появилось тяжелое пушечное ядро, холодное и твердое, и вся ее сущность стала нарастать вокруг этого ядра. Окружающий мир вдруг отошел на второй план, а на ядре появилась надпись «Убить Джастинса». «Суки!» — повторила она незнакомое, но такое выразительное слово. Сейчас девушка точно знала, что если она увидит этого выродка, выходящего из леса, рука у нее не дрогнет. Она даже смогла улыбнуться и даже смогла порадоваться, что Джек не видит эту ее улыбку, без сомнения, кривую и страшную, как у злобного. А злобный в это время сидел на стуле, наклонив голову, и, кажется, спал. Во всяком случае, громили Бобу так показалось. И правильно делал. чё ему волноваться? Большие мальчишки пошли разбираться между собой. Его оставили здесь и на всякий случай привязали к стулу. И правильно сделали, что привязали. Бобу так спокойней. Он сидит, руки вдоль ножек, точеных не иначе, как на станке. Когда-то Боб тоже работал на токарном по дереву. Тогда его еще звали Громилой. Сколько ему было? Двенадцать? Нет, еще одиннадцать. Зарабатывал 20 центов в день, и 15 из них забирали большие мальчишки. А потом он вырос и сам стал одним из них. Тех старших, кого убили, кого посадили, кто сам спился. И неизвестно, какая судьба ждала бы Боба. Его уже боялись и звали Громилой, когда его нашел мистер Джастинс. Скорее всего, он спас Бобу жизнь. В соседней комнате послышался какой-то шум. Громилов встал, сделал несколько нарочито ленивых шагов и толкнул ладонью дверь соседнего номера. Женщины в комнате не было. Он заглянул за дверь, не прячется ли. «Эй, парни!» — позвал Боб. «Тут баба пропала!» Раздался топот множества ног. Ну да, все трое вломились. «Идиоты, как говорит мистер Джастинс, а караулить кто будет?» «Эй, вы что все набежали? А ну по местам!» Дальше он ничего не успел сказать. Мистер Злобный вдруг резко подскочил, неся на спине стул, как улитка, дом, и грохнул этим стулом по боку щербатому Эдди. Тот с криком завалился на еще кого-то, а Злобный был уже без стула. Боб всегда славился быстрой рукой, и сейчас он успел выхватить револьвер и сделать три выстрела почти в упор. Но Злобный мгновенно сгибал свое тело каким-то невероятным финтом. «Так не бывает. Между ними и восьми футов не было». Боб и представить не мог, чтобы кто-то сумел увернуться от его пули, выпущенной с семи футов. Следующее, что он увидел, — это огромный, почти с его голову кулак, летящий ему в лицо. За кулаком, словно хвост за кометой, тянулись обрывки веревки. А потом в голове взорвалась динамитная шашка, и настала темнота. Злобный резко упал на пол, уходя с линии огня, ножницами подсек ноги одного, ножкой стул откнул в пах другого, боднул под колено третьего — То, что на нем совсем нет одежды, ничуть не мешало. Не до того. Противник лежит. Тюкнуть каждого ножкой стула по темечку полсекунды. «Африка, не тормози, выбирайся!» «Ты бы хоть дернул для помощи!» «Не все такие носороги, как ты!» Из соседней комнаты послышался недовольный крик. «Кто-нибудь, принесите мою одежду! И вообще, мне хотелось бы знать, что здесь происходит!» «О!» Злобный поднял руку, в которой, как по мгновению волшебной палочки, уже был чей-то револьвер. «Африка, тебе задание. Следи за женщинами». «Да развяжи ты меня, медведь!» Недовольно крикнул Воронин. Роджер Твит с удивлением смотрел, как Олег двумя ударами рукоятки револьвера разнес стул, с которого чудом не упал Африка. Ему казалось, что он находится внутри книги о первых переселенцах. Той, в которой за друга незазорно отдать жизнь, где у людей совсем не те ценности, что на исходе меркантильного 19 века. Он считал, что так уже не бывает». Однако вот он, настоящий друг, готовый, не задумываясь, броситься защищать товарища. Роджер давно обратил внимание на необычные отношения внутри этой странной группы и был чрезвычайно горд, что его в нее приняли. Поэтому старался не лезть со своим мнением, внимательно изучая поведение необычных людей. Но сейчас молчать было нельзя. — А мне что делать? — спросил он. — Вы, мистер Твит, как я помню, судья, мэр и вообще человек публичный. Олег говорил, развязывая веревки на руках Твида. Вот и постарайтесь сделать так, чтобы нас не приняли за идиотов, бегающих, чем мать родила по улицам. Но вы ведь и есть, чем мать родила. Оденьтесь, мистер злобный. Некогда. Там этот гад не меньше взвода бойцов нагнал. Знает сволочь Жорки на возможности. Так что давайте здесь без эксцессов, а я на помощь. И этот огромный человек выбежал из гостиницы в одном Лонг-Джонсе, но с двумя кольтами в руках. Эй, придурки! Послышался натужный хрип из коридора. «Вы даже не представляете, что с вами за это сделает Питер Джастинс!» Твит вышел из комнаты и с удивлением увидел, что бандиты аккуратно связаны по рукам и ногам. «Можешь заказывать панихиду по своему Джастинсу!» Зло ответил Африка. «Джек со злобным его в четыре руки разделают, как повар курицу. Вас мы отдадим индейцам. Ответите им, зачем спалили семью на ферме и напали на спящих женщин Зарали три голоса. «Нет, только не индейцам!» Тем временем в лесу Джек Ред замер на полусогнутых, прижавшись к стволу. Так его полностью скрывали торчащие вокруг дерева кусты, сквозь которые, расфокусировав взгляд, можно было следить за тропинкой. К ней подходили десятеры. Прошел один, не тронув уложенную ветку. Второй. А вот третий на нее все-таки наступил. Не захотел задирать ноги. Шип проколол капсуль, раздался приглушенный выстрел. За ним дикий крик громило покатился по дорожке, держась за ступню. В ответ идущие рядом почти одновременно присели, резво выдернули оружие и начали истошно полить в разные стороны. Глупо было не воспользоваться таким моментом и не увеличить число подстрелянных еще на пару человек. «Эй, что у вас происходит?» Перекрикивая многоголосый рев, к группе раненых пригнувшись подбежал Питер. Джек задержал дыхание, совместил мушку с целиком. Секунду подумал, но все же с трудом отвел ствол от так удобно расположенной напротив него спины старого друга. — Смита ранила! И Стивенса! И Парсонсу досталось! — нестройно доложили сразу несколько голосов. — А ну! — принялся наводить порядок у Стинов. Все в круг! Он где-то рядом! — Следите за каждым шорохом! — Джек сжал барабан ладонью, чтобы не выдать себя лишним звуком. Заломил половину сметвеса вперед и начал по одному менять патроны. Осталось 20 штук, должно хватить. Главное, троих раненых в сопровождении еще двоих отправили прочь из леса, а остальная цепь двинулась вперед. Теперь он был сзади, да и сама цепь уплотнилась и разбилась на группы, оставляя без внимания наиболее проходимые маршруты. Примерно так и задумал Жура, привязывая Ивы веревкой. Ага, вот и сработало. Он не заметил, кто конкретно двинул лежащий на тропе камень. Заметил лишь, как дернулся удерживаемый веревкой надпиленный ствол. И сейчас эта бандура с шумом и треском неслась над самой землей, подрубая траву, тонкие ветки, а заодно и ноги не меньше, чем шестерых преследователей. «Вьетнамская система!» — улыбнулся про себя Сицкий. Вновь крики, вновь беспорядочная стрельба. Раздраженный Устинов с минуту водил стволом винтовки по подозрительным кустам, пару раз внимательно всматриваясь в муравьиную кучу, за которой прятался Джек. Как же не хватало тактического грима, а то лицо лишний раз из травы не высунуть, несмотря на тщательно наведенную залой от щепки красоту. А за что? Выстрел. Питер передергивает затворы и обводит стволом своих. Но кто еще не хочет продолжать? Молчание. Ого, такого сиськи не ожидал. Сначала группа охотников казалась однородной, спаянной идеей поймать его любимого. А тут вон оно что оказывается. Появились первые дезертиры. Стоило бы посоветовать Устинову поставить сзади заградотряд, чтобы его самого в спину не шарахнули. Джек позлобнинский улыбнулся. А противник не особо спешит продолжать поиски. Вон собрались в кучу, кричат. Какой удобный момент! Вот один прислонился к толстому стволу. Мягкое движение в траве, перетечь в вертикальное положение, и заточенная буковая щепка входит в ухо под нужным углом. Свежеприготовленный мертвец еще падал, а Джек уже скользнул в траве за переломанным множеством ног куст. И так в общей сложности минус 8. Да еще одного Устинов добавил. Отлично. Жаль, только сюрпризы кончились. Не дали ему времени подготовиться. «Но теперь не так страшно». Цепь одвинется, можно будет и пострелять. Отпустил их шагов на двадцать. Как раз. Это лес, тут дистанция огня невелика. С первого барабана пристрелил пятерых, пока остальные сообразили ответный огонь. Залег, перезарядился. Еще с двух выстрелов снял одного бездумно высунувшегося из куста. Еще одного, который лежал за поваленным бревном, поймал прямо на изгибе ствола. Судя по крику, куда-то не в жизненно важное место. — Сменил позицию, опять перезарядился. А ведь патронов осталось на барабан. Впрочем, и противников всего пятеро, если вместе с Устиновым брать. Выстрел. Теперь четверо. И тут среди револьверной канонады прогрохотала винтовка. По левой ноге будто ударили топором. Двигаться сразу стало тяжело, а ему срочно нужно перебазироваться. Джек отвалился на спину и скосил глаза вниз. Черт, хреновая рана. Харьковчанин Кочетов называл такие «пушкинскими». Да еще и пуля, похоже, то ли надпиленная, то ли вообще жакан, разворотила полбедра. Он резко сорвал с головы бандану, выдернул нож и резанул штанину. Бандану наложить тампоном, штанину на полосы. Одной закрыть рану, вторую скрутить, замотать ногу чуть повыше и на крепкий узел. Пришлось отвлечься. Кажется, преследователи решили, что теперь он безобиден. О, все трое поднялись. Шесть выстрелов почти слились в один. Так-то лучше. Можно подсунуть под жгут ветку и затянуть потуже. Теперь, если вовремя попадет к врачу, то выживет. Черт, еще бы успеть перезарядиться, пока Устинов подойдет. А он подойдет. Не удержится, позер. Ну да, как подкрался Джека, не заметил. Увидел лишь, как склонился прямо над ним. Одна рука упирается в бедро над коленом, во второй та самая винтовка. «Что, не сдюжил ты против меня, мистер Ред?» И ухмылка такая поганая. Горил, ты грамотно положил, не скрою. Но я же предупреждал, что у меня опыта больше». «Да». Слова вылетают еле слышно. «У тебя жопота побольше». «Чего?» Склонился почти к самому лицу. «Но винтовку держит грамотно, на выстрел мгновение понадобится». «Больше у тебя опыта, говорю. тетери ты глухая». Ох, говорить-то как тяжело, да и двигаться. Джек дернул ствол револьвера в сторону противника, наустинов ловко, как хоккейную клюшку, крутанул винтовку, и ствол, выбитый прикладом, отлетел в кусты. Перед внутренним взором Джека на мгновение мелькнуло укоризненное лицо Амалии. Сама Амалия в это время почти плакала. Больше часа она лежала на земле, время от времени ворочаясь, когда острые камешки начинали особенно больно давить в бока, и ничего не происходило. Затем раздался выстрел, за ним еще не меньше десятка. Птицы тут же завозмущались на несколько голосов, им вторили человеческие крики. Потом опять наступила тишина. Девушка совсем уже решила, что ее мужчине пришел конец и приготовилась стрелять в первого же выходящего из чащи, но никто не спешил покинуть лес. Еще несколько минут стояла тишина, потом, кажется, на кого-то упало дерево. Снова выстрелы. Один, кажется, не такой, как все». Те были револьверные, а тут кто-то ударил из ружья. После этого тишины уже не было. Птицы не замолкали ни на минуту, да и люди то и дело что-то вскрикивали, переговаривались. Их самих амалей не видела и слов разобрать не могла. Опять кто-то стрелял, и снова этот ружейный выстрел. На этот раз сердце оборвалось, руки сделались будто ватные, и никак не получалось сделать вдох. Кажется, почти час девушку судорожно открывала рот, но не могла втянуть в себя в воздух. И стало совершенно ясно, что Джек из леса не выйдет. Наконец дыхание восстановилось. Только девушка, держащая в руке винтовку, наследство от мужа, была совершенно не той, что, казалось, вечность назад легла на каменистую почву в одном белье. Сейчас ее это не беспокоило. Ее вообще ничего не беспокоило, кроме непослушных слез, что непроизвольно катились из глаз и мешали целиться. Она стирала их ладонью, но это не очень помогало. Особенно сейчас, когда под деревьями появилась долгожданная тень. Вон кто-то медленно пробирается сквозь кусты. Огромный, больше злобного. Движется очень тяжело и как-то дергано, Будто рывками бросает тяжелую тушу, не более чем на полфута, а потом подтягивает к ней ноги. Амалия прильнула к целику. Патрон давно в патроннике, оружие готово. Да и сама она как натянутая пружина. Вот только можно будет поточнее разглядеть врага сквозь предательские катящиеся слезы и она... Так, задержать дыхание. Эми, нет! Что это? Кто-то сзади? По голосу вроде злобный, но что ему тут делать? Он же должен сидеть на стуле. Кажется, у меня начались галлюцинации, как в той книжке про путешественника. Так, не отвлекаться. еще раз прильнуть к целику. Надо же, металл винтовки нагрелся от тепла и щеки. Так приятно опуститься на приветливую сталь. Кажется, будто оружие, и она стали одним целым. Теперь поймать силуэт мушкой. Жаль не рассмотреть поганую рожу, когда она воткнет в нее пулю. «Эми!» Сзади раздался револьверный выстрел, и винтовка, как живая, вырвалась из ее рук. «Эми!» Орал злобный. Он уже подбежал и теперь дергал девушку за плечо, стараясь поднять с земли и ничего ей при этом не оторвать. «Да ты хоть глянь сначала, куда целишь!» Амалия, ничего и никого не стесняясь, задрала куцей подол нижней сорочки, бесстыдно оголив при этом живот. Протерла, наконец-то, глаза, и только потом посмотрела в сторону леса, в которой целилась бог знает сколько часов. И сквозь неудержимые слезы прорвалась кривая, немного сумасшедшая улыбка, потому что из леса, опираясь на одну ногу, очень медленно и тяжело выбрался он. Джек Рэд. Его левое плечо, изображая костыль, подпирала толстая рогулька, а на правом, почти доставая до земли, висела чья-то незнакомая винтовка. «Да брось ствол! Брось, тяжело же!» Над самым ухом заорал злобный, и девушка непроизвольно дернулась. Только сейчас она поняла, что ее мужчина выжил. Вот он выходит из этого злополучного леса, живой. Снова глаза застилали слезы, руки вдруг задрожали, ноги подкосились. Если б не Олег, у которого она совсем повисла на руках, а уже лежала бы на земле... «Живой?» — крикнул кто-то издалека. «Тащи Джека, мы присмотрим за девушкой». Амалия заставила себя обернуться и все-таки не выдержала. Выскользнула из схватки злобного и без села на колкую траву. По дороге, почти волоча за руки Галиалали и Консуэлла, тяжело дыша, неслись красные от натуги Африка и Твит. Девушки были кое-как одеты, явно собираясь в торопях, подбежали, окружили Амалию. Юная Вандербильт тут же выдернула откуда-то платок, и промокнула ими слезы. наладила по голове, одновременно очищая грязное от пыли лицо. Индианка, уверенно размахивая руками, быстрым шагом пошла вперед. И вот уже над дорогой зазвучал ее бойкий голос. «Злобный! Срочно надо наживать его коры, Африка, ну-ка срежь с его ноги эту гадость! Я нормально перевяжу!» Амалия смотрела на внезапно начавшуюся суету и улыбалась от счастья. Не хотелось подниматься на ноги, наоборот. И было очень спокойно и уютно сидеть на заросшей куцей травой обочине дороги и наблюдать, как ее друзья, настоящие, до гроба, лечат ее мужчину, ее любимого. Теперь она знала, все будет хорошо».